Глава 39. Остаток дня я наблюдаю, как мама то счастлива, то зла, то плачет, то радуется. Такие резкие перемены настроения не нравятся врачу. И к вечеру он всех нас выгоняет из палаты, хотя еще утром говорил, что я могу там переночевать. Мама с ним не спорит, и я понимаю, что ей, вероятно, нужно отдохнуть. «Все прошло хорошо», — говорит Шон в коридоре. Вивиан сердито смотрит на него. Кайман, мы живем в нескольких часах езды отсюда. Можно нам остаться с тобой, пока твоя мама поправляется. Мы можем снять номер в отеле, если тебе это по какой-то причине неудобно, быстро добавляет шон. У нас очень маленькая квартира. Не знаю, будет ли вам там комфортно. Уверена, вы привыкли к большему. Шон вскидывает руки. Она считает нас испорченными, Вив. Так не годится. Прекрати, осаживает мужа Вивиан. Мы будем довольны в любом случае, милая. А чего хочешь ты? Я бы хотела, чтобы они остановились в отеле, но это прозвучит слишком грубо. К тому же, наверное, компания мне не повредит. Все нормально. Можете остаться со мной. Когда мы идем на парковку, Шон откашливается и говорит. «Так значит...» Александр Спенс? На мой взгляд, он слишком смазлив, но семья у него хорошая. Слава богу, твое мнение тут не определяющее, вставляет Вивиан. Он кажется очень хорошим мальчиком. Мы не вместе. О, а прошлым вечером нам просто так показалось? Бывает, все нормально. Так вот, что значит иметь бабушку с дедушкой. Еще больше людей вмешивается в твою личную жизнь. вивен обнимает меня. Я не хотела это говорить, но и мне он кажется слишком смазливым. Защита срабатывает на автомате, и я говорю, как только вы его узнаете, он... Замолкаю. Мне больше не нужно защищать Ксандра. вивен сжимает мое плечо. Это был очень длинный день, верно? Да. Видно, что квартира им кажется маленькой, особенно когда Шон открывает дверь чулана, полагая, что та приведет его в другую часть дома и резко останавливается. Нам двоим здесь достаточно места. Внизу еще магазин кукол, так что, когда становится тесно, у нас есть дополнительное пространство. Я недостаточно хорошо знаю Вивиан, но кажется, будто она ощущает вину за то, как мы живем. Только я говорила серьезно. Конечно, у нас маленький дом, особенно в сравнении с другими, но я никогда не чувствовала себя обделенной. Я всегда была счастлива. И, похоже, только недавно я начала замечать все то, чего у меня не было. Вивиан настаивает на походе в магазин, и возвращается домой с таким количеством еды, что нам не съесть это и за месяц. Она раскладывает по местам все, что купила, а потом начинаются ужасные вопросы. «Ты сказала, что ты выпускница?» Я киваю. «Что планируешь изучать в следующем году?» Как бы невзначай спрашивает Шун, читая этикетку на банке с кукурузой, что купила вивен Очевидно, он избегает смотреть мне в глаза, ведь что еще может быть в банке с кукурузой, кроме кукурузы? Он откуда-то знает, что для меня это больная тема? Я не... хочу сказать не уверена, но не могу. Не потому, что мне стыдно признаться в этом, или потому, что нужно помогать в магазине. Обнаружив прошлой ночью в подсобке пустые коробки, я поняла, что моя помощь была никчемной. «Маме необходимо придумать, как поднять магазин, и в этом я и не помощник. Мне нужно двигаться дальше». «Науку? Но пока не уверена, где». «А что будешь делать с научной степенью? Тебя интересует медицина?» «Нет, я подумываю о криминалистике, но еще не знаю точно». Для преддипломной практики есть много возможностей. Можно двигаться в самых разных направлениях. На самом деле варианты безграничны. Я киваю. Да, так и есть. Звонит телефон, и я быстро отвечаю, полагая, что это может быть мама или врач. Но это мужчина. Сьюзен дома? Нет, ее нет. Ей что-нибудь передать? Можешь передать, что звонил Мэтью? Мэтью. «Нет. То есть, да, могу, но она в больнице». Он усмехается, чем застает меня врасплох. На этот раз у нее такое оправдание. «Что? Послушай, скажи маме, что если она оплатит счета, я перестану ей звонить». «Вы коллектор?» Шун смотрит на меня. «Пусть она мне позвонит». Шон жестами просит дать ему телефон, и я передаю трубку. Он выходит за дверь и закрывает ее за собой. Как хорошо иметь поддержку.